Когда ты раздобудешь кувшин вина, То пей его открыто, нам тайна не нужна. Кто пьян, тот всех свободней, Душа сильна, вольна, Чьих нам усов бояться, Чья борода страшна.